Глава девятая Вверх по реке Шустера Пещера Климат в Новой Антарктиде не слишком радовал путешественников Почти все время моросил дождь <трискиваю> Ну и погодка здесь <рискиваю> Это небо подтаивает Точнее, ледяной купол Да, похоже, что так <прилив sunny> Я другого не понимаю Откуда здесь свет? И на этот счет у младшего матроса была гипотеза Я читал, что можно разжечь огонь с помощью обычной линзы от очков Которая фокусирует солнечный свет А представь себе километровую Или даже четырехкилометровую ледяную линзу Видишь, три солнца на горизонте Через них сюда и проникают солнечные лучи Это здесь прохладно «А там, куда они попадают, наверное, жарко, как в Сахаре!» После короткого отдыха Котобой снова двинулся вверх по течению. Вскоре река повернула и пошла между небольших сопок. Стало чуть теплее. Кое-где появились хвощи и папоротники. Котаускас фотографировал местность, а Шустер взялся за составление карты. «Кэп, предлагаю назвать это место...» Новые холмогоры! Мне нравится. У нас под Архангельском есть просто холмогоры, а здесь пусть будут новые. Берега покрывал кустарник, похожий на заросли Альхи. Один раз при приближении яхты прибрежные кусты затрещали, и какой-то зверь разглядеть не успели. Бросился на утек. Время от времени... Котобои видели узкие тропки, спускающиеся к реке. Интересно, какая здесь живность водится? Эх, а мне интересно, есть ли здесь рыба? Дождавшись, когда капитан сменит его за штурвалом, Афоня достал спиннинг и за полчаса вытащил трех приличных рыбин, похожих на окуней. А, антерокуни! Ну что же, ужин нам обеспечен. Или завтрак? Какое время суток, без часов определить было сложно. Во внутренней Антарктиде, как и наверху, стояло полярное лето. Не было ни ночи, ни дня. Сумерки то сгущались, то становилось светлей. Увидев небольшую заводь, Катаускас подогнал лодку к берегу. Исследователи решили размять лапы и запалить костер, так как все соскучились по горячей пище. Неподалеку заметили довольно широкую тропу. Тропа поднималась наверх к отвесной скале, в которой темнело отверстие. Похоже на пещеру. Может быть, там живут первобытные люди? Пятикантропы! Интересно было бы на них поглядеть. Я не знаю. Еще неизвестно, чем они питаются Ты думаешь, они пи -пи питаются котами? <глав JSON> да, культурные люди не едят котов Но не уверен, что эти дикие пи-пи-пи Не питаются культурными котами Однако любопытство разбирало путешественников И они все же решили исследовать пещеру С собой коты взяли фонари А Шустера, несмотря на его протесты, оставили на яхте Если что, будь готов сняться с места Перед входом прислушались Тишина Котобои включили фонари и вошли В пещере никого не оказалось Но в ней явно кто-то жил Всюду были разбросаны кости Некоторые довольно крупные Клянь-ка сюда! Фонарь Афони высветил огромный скелет «У нас бы вся деревня этим полгода питалась!» «Да, думаю, надо отсюда сматываться и поскорей!» Но они опоздали. Снаружи послышались звуки, напоминающие не то рычание, не то храп. «Кыррр! Хыррр! К пещере подходили четыре больших полосатых хищника, с торчащими из пасти длинными клыками. «Соблезубы! Ти... Тихо! Йоксель-моксель, гаси фонари!» Коты забились в дальний угол пещеры, прижались к стене и замерли. Вскоре в темноте ярко вспыхнули восемь зеленых огней. Послышалось угрожающее рычание. Кажется, хозяева пещеры почувствовали чужаком. Все четыре пары глаз медленно приближались. На счет три включай фонарь. Зачем? Потом поймешь. Раз, два... Два мощных фонаря ослепили хищников. Таких огромных глаз они никогда не видели. Саблезубые в ужасе попятились и выскочили из пещеры Котобои подкрались к выходу и, увидев, что тропа свободна, кубарем скатились к яхте